Глава 25. Чтобы привести в себя бойцов после атаки Табгуна, понадобилось минут 15. Юля вернулась во дворец, отыскала там слуг, те притащили питьевой воды, увидели тело принца и с выпученными глазами побежали обратно. Ну и отлично. Через полчаса весь дворец будет знать о том, что произошло. Кто теперь займет трон, меня не очень волновало. Претендентов оставалось предостаточно. Не хотелось только, чтобы впавшая в панику охрана начала стрелять в нас, и для этого я собирался использовать того же командира патруля, которого мы, наконец, развязали. «Все, моя война окончена», — сказал я ему, показав на жену и дочь. «Мы уходим. Возвращайся к своим бойцам, забирай их и делайте, что хотите». «Э, ну, да», — он вроде бы соглашался, но по оловянным глазам было видно, что не очень хорошо понимает, что творится и что делать дальше. Отпустив его, мы зашагали через парк на юго-восток, оставив тронный корпус за спиной. Именно где-то там спряталась взлетно-посадочная площадка, куда вскоре должен прибыть Герат, исполнить то обещание, которое я в него буквально вырвал, но и заодно навести тут порядок. Пора службе надзора вмешаться, ой, пора. Большой корпус остался справа, и в какой-то момент мы наткнулись на патруль «Бриан», Просто они и мы практически одновременно вышли на просторный луг с разных сторон. «Не стрелять!» — сказал я, останавливаясь. Наверняка две звезды отдал своим нужные приказы. «Ну а если нет?» Мои бойцы топтались на месте. Я ощущал копившиеся за спиной злость и нетерпение. Бриан, их было пятеро, смотрели на нас с сомнением, но не спешили наводить на нас длинные ружья. Затем я взял и помахал им. Один из Бриан, видимо, командир... В ответ склонил голову, и они отступили, растворились в зелени. «Ну вот, даже и не подрались!» — пробормотал Макс, но в голосе его прозвучало не столько разочарование, сколько облегчение. За последние дни мы сражались и убивались только, что хватило на много лет вперед. Мы прошли через луг, усеянный крупными желтыми цветками вроде астр, оставили за спиной небольшую скалу, с которой низвергался водопад, но вид совершенно как настоящий. На зарослях впереди показались очертания нескольких летательных аппаратов такого типа, каких я ещё не видел. По форме нечто вроде нашего линкора, но гораздо меньше и изящнее. Яхты для космических прогулок, чтобы гигемону было на чём покататься. Естественно, ВПП было огорожено, и ломиться через забор мы не стали. Повернули и двинулись вдоль него. С одной стороны столбы с сеткой высотой метров 4, и за ними начинаются серые толстые плиты. С другой всё тот же парк, в этом месте похожий на дикий лес, очень неаккуратный и заросший. И когда из него появились чужаки, я в первый момент не понял, что происходит. Да и вымотанные бойцы среагировали не сразу. Двое упали сразу. Я метнулся в сторону, прикрывая собой Юлю, но кто-то оказался сзади. Удар по затылку вынудил меня упасть на колени. Голова моя свалилась на грудь, и некоторое время я потратил на то, чтобы не упасть самому. Затем меня подняли, и я обнаружил перед собой смоглое лицо, ёжик седых волос, карие и совершенно человеческие глаза. Вот это поворот. Снова с\;виделись, проговорил самозванный дядюшка Иван, благодаря которому я некогда и попал в гегемонию. Я дёрнулся, чтобы врезать ему по морде, но меня держали за руки. Юля стояла у меня за спиной, я слышал всхлипывание перепуганной Сашки. Остальные мои бойцы лежали на земле, и чем их свалили так быстро, я понять не мог. Некоторые двигались, но шевелились вяло и неуверенно, словно пытались проснуться. Только Дюшке остался на ногах, но его держали точно так же, как и меня. Удивительно, но котика эта странное оружие тоже зацепило. Он напоминал мохнатую гусеницу, только кончик хвоста подёргивался. "Что ты хочешь?" спросил я. "Табгун, который использовал вас мёртв, всё кончено". Лицо Ивана перекосилось, глаза полыхнули настоящим безумием, руки затряслись. Впервые я увидел, чтобы нормальный вроде бы человек в одно мгновение превратился в буйного сумасшедшего. Похоже, тот факт, что Орден трёх сил был лишь игрушкой в чужих руках, слегка порушил картину мира моего родственника. Ты всё испортил, зарал Иван. Дары судьбы были с тобой, но ты не справился. Поэтому ты достоин наказания. Он поднял автомат, нацелил его на меня и добавил: "Это вов сторону. Меня потащили прочь, и я сообразил, что собирается сотворить этот ублюдок. «Нет, стой!» – заорал я. «Поздно!» Иван целился в Сашку с Юлей. С подбородка его капала слюна точно убешенной собаки. И в этот момент Дюшхе сорвался с места. От державших его уродов он избавился с удивительной легкостью и через миг стоял прямо перед Иваном. «А-а-а!» – заорал тот, спуская крючок. Пули с чавканием вонзились вплоть в Ирини. Хватка на моих руках ослабла, и я не стал разбираться почему, отчего вокруг столько мельтешения и криков. Я рванул туда, где дядюшке продолжал стоять, закрывая моих жену и дочь, и напротив него замер Иван. Он успел повернуться в мою сторону и только я буквально свернул ему шею, услышал этот мерзкий хруст под ладонями, и тело дядюшки повалилось на землю. "Это достойная смерть", сказал дюшхе торжественно и спокойно. "Прощайте". «Предки примут меня!» «Нет, нет, нет!» Орало что-то внутри меня, но я не мог произнести ни слова. Разочарование и отчаяние стискивали гортань не хуже пары сильных рук, и я только смотрел, как он опускается, оседает, уходит, и я знал, что даже обруч тут не поможет. «Эй!» Меня осторожно взяли за плечо, и, повернувшись, я обнаружил трибуну от Хайну в бронезащите и шлеме. Глаза с тёмного германского лица смотрели с сочувствием, а на груди красовался символ мятежного Линкора. "Ты разобрался с топгуном?" спросила она. "Мы опоздали?" "Не совсем. Я всё же смог заговорить. Вы спасли нас от этих вот, чтоб я сдох." "Сашка, Юля, вы как?" "Они оказались в порядке." Дочь прижималась к жене, и глаза её были крепко зажмурены. Продолжала всхлипывать, но ни на той, ни на другой не было ни капли крови, ни своей, ни чужой. Она ничего не видела, сказала Юля. Я сразу её закрыла и отвернулась. И сейчас тут будет очень много контрразведки, сообщил я от Хайна. Бойцы в такой же форме, как у неё, добивали подручных Ивана, поднимали на ноги моих. Получалось это не со всеми, и сердце моё вздрагивало всякий раз, когда я понимал, что ещё один никогда не встанет, и ещё один. Ничего. С ними мы как-нибудь договоримся, отозвалась трибун. Я обнял Юлю, погладил по голове Сашку, и та перестала доражать и всхлипывать. А затем пошёл туда, где сложили тела тех моих бойцов, кто погиб в этой схватке. Пятеро, считая дюшке. Надо же пройти через невероятное количество боёв, полномасштабные поисковые операции, высадки, окружения, через плен, побеждать бриант тискха спецназ гегемонии разных видов и погибнуть от рук сошедшего с ума сектанта. Хотя сам Ферини, наверняка, был доволен. Эх, ну как так? сказал Маркс, когда я подошёл, и я понял, что по лицу его текут слёзы. Я похлопал друга по плечу и принялся вспоминать всех товарищей, сложивших голову за это безумное время, от тех, кого убили в первой же стычке, когда мы были ещё не обстрелянными новобранцы, до тех, кто закончил свою жизнь тут в столице, когда мы стали дезертирами и метежниками. И много их было, слишком много. Герат смотрел на меня с недоверием и восхищением. Так наверняка биолог заверчает крысу не только прошечь всю лабиринт с первого раза, но и не ставшую есть отравленное мясо. Усики свои он гладил, не переставая, и я понимал, что свежеиспечённый легат нервничает. Встретились мы на ВПП. У него за спиной стоял только что опустившийся вертолёт с эмблемой контрразведки на боку. Вот, сказал я и протянул обруч. Этот предмет мне больше не нужен. Работает, проверено. Я вижу, Герат перевёл взгляд уже за мою спину, где Юля что-то втолковала Сашке, а Таня довольно бурчала в ответ. Взяв обруч, он несколько мгновений придирчиво его осматривал, но потом кивнул и передал ординарцу. Теперь я хочу, чтобы ты выполнил своё обещание, продолжил я. Тут произошло нечто более удивительное, чем появление трехголового огнедышащего змея на Красной площади. Проржженный офицер контрразведки смутился. Глаза его забегали, и он принялся совсем по-человечески чесать в затылке. — А ты конкретно уверен? — спросил он. — В этих обстоятельствах Табгун мертв, новым гегемоном станет Даргуб, и твоя жена может занять положенное ей место при дворе. Если уж даже твои рядовые получат каждый Центуриона, то ты... Нет, я уверен, перебил я её. Мы уверены. Юлия оказалась рядом со мной, и Сашка, которого моя жена держала за руку, хмуро уставилась на желтолисого дядю с усиками. Я не хочу ничего из этого убирать. И она протянула руку над запястьем, которое восвечивало невероятно большое значение браслет классификатор. И с меня я повторил её жест. Ну что же, Герат обещал мне не просто физическое уничтожение браслетов, а полную их дезинтеграцию, ликвидацию всей связанной с ними информации, всех навыков, достижений и бонусов. Моего 23-го класса и Юлиного 943-го. И если для меня это была ерунда, то для нее, скорее всего, тоже ерунда, поскольку ничего хорошего я этот статус не принес. Отца с матерью убили, самой пришлось бежать, братья сгинули где-то на просторах галактики. Ну что ж, повторил Герат, и в руках у него оказался странный прибор, напоминающий разводной ключ. С лёгким клацанием он перекусил мой браслет, и на плиты ВПП шлёпнулась уже бесцветная ленточка. Я потёр запястье, проследил, как ту же самую операцию проделали с Юлей, и почувствовал, что у меня со спины упал очень, очень тяжёлый груз. Теперь я больше не часть гегемонии, и моя жена тоже. Теперь остальное сказал я. Герат вновь посмотрел на меня с сомнением. А ты уверен? Ведь вы останетесь без всякой связи с нами, без всякой помощи. Добираться обычным способом от ближайшей планеты около 60 лет. И прекрасно. Я удовлетворённо потёр руки. Или вы уже усмирили герванов? Лишили их всех порталов? Ну, нет. Вынужден был признать контрразведчик И это значит, что они могут вновь явиться за мной. Дело такое. Герат махнул ординарцу, тому же или другому, и тот притащил рюкзак, точно такой же, как мой, только новый и забитый под завязку. «Там все, что нужно», — сообщил контрразведчик. «Инструкции и остальное». Я развязал рюкзак у горла. Внутри лежали аккуратные серые брусочки, а поверх них два листочка материала, похожего на бумагу. «Спасибо». Я распрямился. «Ну что, вы готовы в путь?» — спросил Герат. «Надо проститься». И я пошел туда, где кучкой стояли мои бойцы. Пятнадцать. Все, что осталось от полной центурии. «Ну что, парни и девчонки?» Проговорил я, ощущая, как печаль распирает грудь. «Честно, буду скучать». Она расхлипнула, кинулась мне на грудь, и меня не смутило, что все происходит на глазах жены. «Макс, ты с нами? Или останешься?» Я посмотрел на москвича. С вами. Тут весело, конечно, <с них> но дома есть кое-какие дела, проговорил он. Уверен теперь, что с ними справлюсь. Хр. Смотрели снизу. Котик смотрел на меня вопросительно, в чёрных глазах мерцали золотые искры зрачков. Насчёт тебя не спрашиваю, с тобой всё понятно, сказал <св> я <introduce> и зверю удовлетворённо моргнул. Фиолетовое пламя обхватило меня, на миг показалось, что я падаю, лечу вперёд в огненную бездну. А потом нога моя, занесенная для очередного шага, наконец-то ударилась о твердое, и я вдохнул хорошо знакомого офисного запаха. Пыль, бумага, пластик, дерево, кофе. О, какой неожиданный визит! Опять вы? Повелитель двух крохотных комнатушек поднялся из-за стола и двинулся мне навстречу. Я готов был поклясться, что с момента нашей первой встречи ничего в нем не изменилось. Тот же галстук, те же жидкие прилизанные волосы, даже лоснящиеся щеки не покрылись щетиной. Наверняка это существо некогда нарисовали на некоем могучем компе, анимировали и поставили функционировать. «Не только я!» — и нацелил на него автомат. Перед тем, как войти в портал, я переоделся в гражданское, но вот оружие оставил. «Это мы!» — заявил явившийся из лилового пламени Макс с котиком в охапку. И замкнула нашу процессию Юля, тащившая Сашку. И тут подбородок нашего хозяина неприлично отвис. «Но как же так? Снова мятеж?» — забормотал он. «Противоречие всем инструкциям! Разночтение основополагания имеет место быть! Заткнись!» — велел я. «И встань туда!» Он замолк и отступил в угол между шкафом и окном. «Вы идите вниз, там вроде кафешка какая-то есть!» — сказал я Юле. Она кивнула, и за ними с Сашкой закрылась дверь. Происходящие находятся вне рамок организационных процедур. Восприятие данных нарушений может быть передано в службу контроля, продолжал бормотать представитель о вогегемонии на планете Земля, точно робот, который не в силах остановить заложенную в него программу, но шёпотом. Но едва я скрыл рюкзак и принялся доставать брикеты взрывчатки, в офисный планктон обернулся офисным тигром. Он с рёвом бросился в мою сторону. Я только уловил мелькнувшую тень и получил тяжёлый удар в бок, отбросивший меня на ближайший стол. Громохнул со упавший на пол принтер, полетели детали, с сухим треском рассыпались карандаши и ручки. Второй удар, и достаточно основательный прилетел мне в голову, судя по всему, коленом. Между ушей зазвенело. "Ах ты, паскуда!" рявкнул Макс. Котик издал боевой мяв, послышался треск ткани, невнятные булькающие звуки. С некоторым трудом, покачиваясь, словно пьяный, но я все же сумел подняться. Расплывающееся изображение, наконец, пришло в фокус, и я обнаружил, что хозяин офиса так же рвется ко мне, несмотря на то, что Макс держит его за шею, а котик висит на бедре, вцепившись всеми шестью лапами. На безупречно отглаженных брюках расползалось темное пятно, но кровавые потеки это напоминало мало. Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- Под кожей словно двигались мелкие живые существа. Глаза бешено вращались в орбитах. Он затих только когда ствол моего автомата упёрся ему в живот. Какой сильный, пожаловался Макс. А так и не скажешь. Ну, гнида. Вложили офисного работника на пол, содрали пиджак и использовали, чтобы связать руки за спиной. Тёмная жидкость потекла у него из штанины, нечто муслинистое с резким химическим запахом. И правда робот. какое-нибудь искусственное существо. Давай, я буду взрывчатку кидать, а ты читай инструкцию, Ха -ха, предложил Макс. Как сказал Илон Маск: "Если не умеешь составлять документы, то нечего тебе делать у изобретателей". Я кивнул, и мы принялись за дело. Обычный портал уничтожить легко: консоль, дуга, всё прочее оборудование хрупкое и повреждается без труда. Но дело в том, что нам нужно было уничтожить мультипортал, охвативший своими щупальцами всю планету. Всё, огромное множество выходов, через которые гегемония вербовала наёмников для своих войск. И сколько их было всего, мы знать не могли. Несколько сотен, не меньше. Только в этом случае мы можем чувствовать себя в безопасности. Можем быть уверены, что никакие герваны, служба надзора или агенты трёх сил не появятся тут раньше, чем через 60 лет. А к тому времени столько воды утечёт, что мы сами, если все вдруг будем живы, окажемся никому не интересны. Ну всё, поехали. сказал я, прочитав инструкцию Герата и встав за консоль. И Макс принялся швырять бруски взрывчатки в работающий портал, который я замкнул сам на себя. Лиловое пламя моргнуло, проглотило первый, второй, третий. Лежавший на полу хозяин офиса издал громкое шипение, словно прокололи очень большую шину, и пропал. Сгинул без следа, словно его никогда и не существовало. Вообще клёво, сказал Макс. Давай не отвлекайся, велел я. Таймер поставил. Всё, пора сюда уходить. Большого взрыва мы устраивать не хотели, мы не террористы какие-нибудь, чужий смерть нам ни к чему. Автомат я оставил рядом с дугой, оружие я постараюсь больше в руки не брать. Подхватил котика, и мы выбрались в коридор, зашагали в сторону ближайшей лестницы, не медленно и не бегом. Юля с Сашкой ждали нас на улице у выхода. Ну что, всё? спросила моя жена. И в этот момент внутри офисного центра громыхнуло. Кто-то завизжал, подала голос пожарная сигнализация. Вот теперь всё. Я обнял её за талию. Не бывать тебе звёздной принцессой. Эх ты. Она глянула мне прямо в лицо. Знаешь, но я об этом почему-то не жалею. Совсем не жалею.